Глава седьмая Воскресным утром я решила навестить владельца «Газели». Мне казалось, что в это время у меня будет больше шансов застать его дома, нежели в будний день. Поскольку Головня жил на соседней улице, я отправилась туда пешком. По дороге я прикидывала, как лучше повести разговор, представиться частным детективом или пассажиркой, оборонившей в маршрутке какую-нибудь вещицу. В итоге я решила действовать по обстоятельствам. На подъездной двери был домофон. Едва я собралась нажать на кнопку, как дверь распахнулась, и из парадного вышла молодая женщина с девочкой лет пяти. Я воспользовалась этим обстоятельством, вошла и поднялась в лифте на пятый этаж. Реакция на мой звонок в нужную квартиру последовала незамедлительно. Дверь открылась без всяких вопросов. Передо мной стояла высокая девушка, одетая в красную дутую куртку и обтягивающие черные леггинсы. В одной руке она держала туго набитую спортивную сумку, тоже красного цвета. «Баскетболистка, что ли?» – невольно подумала я. «Вы кому?» – запоздала спросила она, глядя на меня сверху вниз. «К Сергею Петровичу?» «А здесь таких нет!» Девушка переступила через порог и захлопнула дверь, на которой был металлический ромбик с номером 18 внутри. «Ну как же нет?» – удивилась я. У меня есть данные, что Сергей Петрович Головня проживает на Нескучной улице в доме номер три. Так это, наверное, хозяин квартиры или бывший квартирант? А я здесь комнату снимаю. Баскетболистка нажала на кнопку, вызвав лифт. Вы что же, не знаете, у кого снимаете жилплощадь? Засомневалась я. Вообще-то я заключила договор с риэлтором, потому что хозяин квартиры живет в другом городе. Открылись дверцы лифта, и девушка вошла в кабинку. Я последовала за ней и нажала на кнопку первого этажа. Затем спросила. «То есть вы не знаете, как связаться с хозяином квартиры?» «Понятия не имею», – пожала плечами баскетболистка. «Номер телефона риэлтора вы мне можете дать?» «У меня его с собой нет», – девушка выскочила в открывшиеся дверцы и устремилась к входной двери. У парадного ее ждало такси, она запрыгнула в него и была такова. Начало воскресного дня оказалось не слишком удачным но я не очень расстроилась по этому поводу. Следующим пунктом моего плана на сегодняшний день была поездка в Калиновку. Я вернулась домой, села в Ситроэн и поехала за город. В дом меня впустил сам клиент. Как оказалось, у Антонина был выходной, Саша уехал в город на тренировку, а Костя с Ариной уже больше часа общались в ее комнате. Сергей Федорович, по его собственному признанию, твердо держал данный себе обед, больше не подслушивал разговоры своих детей и мне показалось, что он с этим легко справляется. Я же, узнав, что брат с сестрой ведут разговор, не предназначенный для отцовских ушей, хотела сразу же включить прослушку, но мне пришлось с этим повременить. Едва мы поднялись в спальню, как клиент спросил меня о том, как продвигается расследование. В деле обозначилась еще одна фигура, и я рассказала Сергею Федоровичу о девушке, которая приезжала на маршрутке на Соляную улицу. Так что теперь у нас есть двое вполне конкретных подозреваемых за пределом круга вашей семьи. Не факт, что именно они побывали в этой комнате, возможно, они лишь посредники. Да, их роль пока что до конца непонятна, согласился со мной бывший следователь и попросил. Татьяна Александровна, опишите мне их, пожалуйста, еще раз. Вдруг кто-то придет мне на ум. Начну с водителя маршрутного такси. Это молодой человек лет 25-27. «С меня ростом, нормального телосложения, со светлыми волосами. Что касается девушки, то у нее примет еще меньше. Известно только, что она того же роста, как я, и это, собственно, все». Заметив удивление, написанное на лице клиента, я пояснила. Черный парик и темные солнцезащитные очки не позволили свидетельнице разглядеть черты ее лица. Даже ее возраст остается загадкой, где-то в диапазоне от 18 до 35 лет. «Да, не густо». Степанов углубился в размышление, потирая руку об руку. «Вы знаете, один из рабочих, который весной строил здесь баню, подходит по приметам. Но вы же понимаете, подозревать его только потому, что он похож в общих чертах на того водителя, нельзя». «Но и игнорировать это обстоятельство тоже недопустимо», – заметила я. «Согласен». «Сергей Федорович, откуда взялись те рабочие?» – поинтересовалась я. «Их Арина нашла». А вот каким образом, я не знаю. Клиент пожал плечами. Можете узнать у нее, как связаться с этими рабочими? Зацепка хоть и слабенькая, но пренебрегать мы ею не будем. Хорошо, я прямо сейчас спрошу об этом у дочери. Степанов потянулся за мобильником, лежавшим на комоде. Погодите, если это ваш аппарат, то чей же тогда лежит на столе в библиотеке? Уточнила я. Честно говоря, я не обратил на него внимания, но, скорее всего, это Костин. Когда он был у меня, ему кто-то позвонил, и сын спустился вниз, в библиотеку. Не захотел при мне разговаривать. А потом его Арина увела к себе. Сергей Федорович, я не могу упустить такой шанс и не поинтересоваться телефонными контактами вашего сына. Вы меня подстрахуете? Татьяна Александровна. Клиент посмотрел на меня с такой укоризной, будто это не он подбросил мне версию о причастности его детей к краже антикварных ценностей. А я придумала ее сама, причем с бухты-барахты. Я же не предлагаю вам лично покопаться в записной книжке вашего сына. Это действительно идет вразрез с правилами этикета. А для частного детектива, согласитесь, это самое обычное мероприятие. После этих слов выражение лица у моего собеседника стало уже не столь критичным, и тогда я привела ему еще один аргумент. Кроме того, узнав все телефонные контакты Константина, мы сможем лишний раз убедиться, что он тут ни при чем. Интуиция подсказывала мне обратное, но клиенту пока что знать об этом было не обязательно. «Ну хорошо», – сдался-таки Сергей Федорович. «Я поднимусь к Арине и задержу Костю, если он вдруг вспомнит про мобильник и пойдет его искать». Заодно и узнаю о том, где дочь нашла рабочих и как с ними можно связаться. Мы спустились в библиотеку. Степанов взглянул на мобильник, оставленный Костей на столе, и подтвердил, что он принадлежит его сыну. Затем клиент отправился в покое своей дочери, а я, не теряя времени даром, взялась за работу. Три конверта в верхнем левом углу дисплея свидетельствовали о трех пропущенных вызовах. Все они были отремерены Кате. Последний раз она звонила буквально пять минут назад. Мобильник стоял на вибрации, поэтому звонков не было слышно. Я записала номер ее телефона и просмотрела историю всех звонков. С Катей Константин разговаривал частенько, но вот вчера телефонного контакта у них не было. Я предположила, что он именно с ней был на автовыставке, то есть их общение происходило вживую. А вот Лариса Петрова вчера несколько раз пыталась связаться со Степановым, но он упорно манкировал ее вызовы, число которых дошло до пяти. Это вчера он игнорировал Ларису. А на прошлой неделе Опер сам набирал ее номер несколько раз, в том числе и в тот вечер, когда я вела его от Трубного РУВД до Алтайского переулка. Костя звонил ей примерно за час до встречи. Похоже, Петрова была брюнеткой, подсевшей к нему в машину на автобусной остановке. Были и другие женщины, не считая родной сестры, с которыми Степанов периодически созванивался. С кем-то чаще, с кем-то реже. Впрочем, с мужчинами он тоже много общался по телефону. Едва ли не каждый день Константин беседовал с Виктором Чеботаревым, примерно через день с Никитой Седых, с остальными пореже. Возможно, среди этих абонентов были и мои подозреваемые, водитель маршрутной «Газели» и девушка с фотографией песочных часов. Я зафиксировала фамилии и номера всех знакомых, с которым контактировал сын моего клиента в последнее время. Затем я перешла к записной книжке, чтобы расширить круг Костиных связей. И когда дошла до одной фамилии, чуть не выронила мобильник из рук. Оказывается, оперуполномоченный трубного РОВД был знаком с Хрековой, но не с Натальей, а с Ольгой. Может, это просто совпадение? Мало ли однофамильцев на свете? Хотя это не такая уж распространенная фамилия. Я прикинула, сколько лет должно быть сейчас дочери Натальи, и по моим подсчетам вышло, что уже больше двадцати. Так что наш ловелас вполне мог закрутить с ней роман. Насколько я поняла, он из числа тех мужчин, которые, познакомившись с блондинкой, отнюдь не спешат расстаться с брюнеткой. Я записала номер телефона Ольги Хрековой. Возможно, это была самая важная информация, которую я почерпнула из мобильника Константина Степанова, но вовсе не последняя. Только я собралась покопаться в его смс как услышала в недрах дома голоса. Громче всех говорил Сергей Федорович, явно предупреждая меня, что пора сворачивать шпионскую деятельность. Я вышла из меню, положила мобильник на стол и тихонечко поднялась наверх. Вернувшись в спальню, Степанов-старший осведомился. Ну и как ваши труды, Татьяна Александровна? Нашли что-нибудь интересное? Увы, я решила пока не говорить ему про Хрекову. Вот, Степанов вынул из кармана бумажку. Это номер мобильного телефона бригадира строителей, работавших у нас весной. Я сказала Арине, что мне приятель позвонил и спросил, как с ними связаться. Дочка нашла этот номер, но как именно она на эту бригаду вышла, мне выяснить не удалось. Я дважды ей этот вопрос задал, но она оба раза его проигнорировала, словно и не расслышала меня. А потом Костя отправился за мобильником, и мне пришлось пойти с ним. Понятно. Я не спешила звонить бригадиру, размышляя, как бы выудить у него нужную информацию, не вызвав никаких подозрений. Вдруг вся бригада замешана в краже. «Бригадира Иваном Павловичем зовут. Ему где-то лет пятьдесят пять», – припомнил Степанов. Второму примерно столько же, а третий похож на водителя маршрутки. Его имени я не помню». «То есть у вас всего три человека на строительстве бани работали?» – уточнила я и Сергей Федорович кивнул «И долго они ее строили?» «Недолго. Недели две». «Так быстро?» – удивилась я. «В общем-то, да. Они просто смонтировали сборную конструкцию. Арина как раз такими торгует». Между прочим, один мой приятель действительно интересовался рабочими. Только он не баню, а хозблок хочет на даче поставить, чтобы инвентарь там хранить. «Это не у него ли вы хотели поселиться, выписавшись из больницы?» На всякий случай спросила я. «У него», — подтвердил клиент. «Признаюсь, я тогда чуть не сглупил. Сам не знаю, что на меня нашло. Хорошо, что вы меня отговорили. А почему вы спросили про Мишу?» Я ответила вопросом на вопрос. «Он часто у вас в гостях бывает?» «Не часто, но бывает». Судя по моей интонации, Степанов понял, к чему я клоню и насупился. «Сергей Федорович, вы же когда-то следователем работали, поэтому не можете не понимать, что проверять надо всех, даже тех, на кого подозрение падает в наименьшей степени». «Я понимаю», – подтвердил пенсионер. «Только Миша определенно не имеет к произошедшему никакого отношения. Мы с ним познакомились лет десять тому назад» санаторий. Я там с Лидией отдыхал, а он со своей супругой, тоже Лидией. Ни о каких драгоценностях, конечно, я с ним никогда не говорил. Миша здесь в последний раз весной был. Все лето он с семьей на даче живет. «У него большая семья?» Сергей Федорович насупил седые брови. «Вы хотите спросить, не похожи ли его дети на тех, кого мы ищем?» «Скажу прямо, не похожи». Его сыну уже под сорок, он хоть и блондин, но с на затылке. И работает то ли не на общественном транспорте, а в банке. Что касается его дочери, то она женщина в теле, троих внуков Миши с Ниной подарила. взять и зятя описывать? Не надо. Я поняла, что это, скорее всего, ложный путь. Ни к чему распыляться, особенно сейчас, когда у меня в руках наконец-то появилось сразу две зацепки. Знакомство Константина с Ольгой Хрековой Исходство одного из рабочих с водителем маршрутной газели. А вот прослушать, что именно так долго обсуждают костя с Ариной непременно стоило. Я сказала об этом Сергею Федоровичу, и он полез в комод за моей аппаратурой. Только воспользоваться ею в тот же момент мне не пришлось. На лестнице послышались шаги, и я взяла в руки аппарат для измерения давления. В дверь легонько постучали. Входи! подал голос мой пациент, засучивая рука в клетчатой рубашке. Здравствуйте! обратилась ко мне Арина. «Ну, и какое у нас давление?» «140 на 80», сказала я, считав показания с монитора. Пользоваться электронным измерителем давления было проще простого. Как видите, сегодня цифры уже ниже. Идем на поправку. «Ну вот, папа, скоро и для санатория можно будет карту оформить», обрадовалась Арина. «Не хочу я в санаторий», воспротивился Сергей Федорович. «Папа, я не понимаю, почему ты так упрямишься?» «Арина, ну как же ты не понимаешь? Раньше я с Лидой в санатории ездил, а теперь ты меня одного туда направляешь». «Если ты боишься печальных воспоминаний, то совершенно напрасно. Я же не настаиваю, чтобы ты, как раньше, в Глубые Дали поехал. Санаториев по твоему профилю множество». «Таня, ну хоть вы ему скажите». Арина Сергеевна взглядом попросила у меня поддержки. «Сергей Федорович, действительно, для вас это было бы неплохо сменить на время обстановку». Я не могла не поддержать дочь, проявившую заботу об отце. «Я подумаю», – сдался пенсионер. «Саша уже вернулся?» «Нет. Он только что мне звонил и сказал, что задержится в городе. Зайдет после тренировки к однокласснику. Так что обедать будем без него. Спускайтесь в столовую через пять минут. И вы, Татьяна, тоже», – обратилась ко мне хозяйка коттеджа. «Спасибо, но мне как-то не хочется». «Как знаете». Арина Сергеевна не стала ни на чем настаивать. Папа, я тебя жду. А что, Костя, он еще здесь? Уточнил Сергей Федорович. Нет, он уже уехал. Ты же знаешь, с его работы он даже в выходные дни себе не принадлежит. Арина скрылась за дверью. Я вдруг поймала себя на мысли, что не заметила у дома синей восьмерки. Впрочем, нового внедорожника поблизости тоже не наблюдалось. Интересно, на чем же Костя приехал и уехал отсюда? Неужели на маршрутке? Степанов-старший не сумел удовлетворить мой интерес. Он сам удивился тому, что Костя сегодня был без машины. Сергей Федорович пошел обедать, а я взяла прослушивающую аппаратуру и спустилась в библиотеку. Я могла не опасаться, что Арина догадается, чем я занимаюсь. Со стороны все выглядело так, будто я слушаю музыку через плеер. Надев наушники, я начала переключать тюнер с одной волны на другую, пытаясь отыскать запись сегодняшнего разговора брата и сестры. Так, вот он. Послушаем. «Ну что за нетерпение!» осведомился Константин. «Я еще с отцом толком не пообщался. Он сегодня, на удивление, в хорошем настроении». «Да, я тоже это заметила. Похоже, папа идет на поправку. Правильно говорят, что дома и стены помогают». Арина вздохнула. «Костя, я с ужасом думаю, что могу все это потерять». «Ты серьезно? А как же твоя Калина?» «Все оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Вторая фирма помогла первой справиться с кризисом, но теперь и она загибается». Еще с месяца Арина с Калиной продержится на плаву, а затем, боюсь даже думать, что будет потом. «О чем же ты раньше думала, когда брала кредит под залог этого дома?» спросил брат. «Разве у меня есть еще что-то, подо что мне бы дали кредит? Или, по-твоему, мне следовало бы пойти на признание банкротства?» набросилась на Костю сестра. «Не знаю. Я в экономике не силен. У меня, как ты знаешь, другая специальность. Между прочим, я тебя насчет Дениса предупреждал. Он тебе не пара. «Предупреждал», — согласилась Степанова. «Но я даже не предполагала, что за сволочь этот Евтеев. Представляешь, он закупил материалы, которые совершенно никому оказались не нужны». «В смысле?» «Костя, понимаешь, я никогда не работала с ними, поэтому даже не подозревала, что они настолько неликвидны». Степанова откровенно призналась брату в собственной недальновидности. «То есть твой дружок мало того, что вбухал все деньги в товар, так еще и закупил откровенный хлам?» «Можно сказать и так». «Костя, на тебя моя последняя надежда!» Взмолилась Арина. «Только не говори, что все глухо!» «Не глухо! Нашли мы твоего Евтеева! Он сожительствует с некой гражданкой Поляковой!» Брат сделал паузу, вероятно, что-то припоминая. «Елены Николаевны, если я не ошибаюсь!» «82 -го года рождения!» «Значит, она моложе меня?» В Арине явно заговорила ревность. «Это здесь совсем ни при чем!» По-моему, важен лишь тот факт, что Полякова владелец фирмы по продаже оборудования для салонов красоты. Денис туда устроился финансовым директором. Есть предположение, что он повторит ту же схему. «А что нам дает эта информация?» – спросила Степанова. «Пока что ничего. Если бы ты хотела его посадить, надо было бы просто терпеливо подождать, когда он повторит ту же откатную схему. Не думаю, что у него хватит ума на что-то другое». «Но тебе, Ариночка, думаю, это ничего не даст». «Да, мне нужна компенсация ущерба», — подтвердила сестра. «И как можно быстрее». «Надо было сразу начинать суетиться, пока он еще в Тарасове был», — назидательно заметил Константин. «Я ведь предупреждал тебя, а ты в благородство поиграть вздумала. И вот результат». «Костя, ну как ты можешь? Ты же знаешь, в каком я была тогда состоянии!» Голос Арины предательски дрогнул. «Извини, сестренка, я не хотел тебя обидеть. В общем, есть одна задумка. Я не хочу пока раскрывать тебе всех подробностей, но если дело выгорит, Евтеев сам принесет тебе все, что украл. На блюдечке с голубой каемочкой. По крайней мере, половину. За большее нам придется серьезно побороться». «А если ничего не выгорит?» Мне показалось, что Арина вот-вот расплачется. «Ну, тогда придется поискать другие варианты». Только я думаю, что у нас все получится с первого раза. Прошу тебя, доверься мне. Константин определенно умел воздействовать на женские сердца, подбирая нужные слова и интонации. Арина была старше, но и она попала в плен обаяния брата, поверив ему безоговорочно. — Костенька, как хорошо, что ты у меня есть! — запела она уже совсем другим голосом. — Надеяться ведь мне больше совершенно не на кого. Отец уже старый, слаб. После маминой смерти он сильно сдал. «Скажи, как ты вчера на автовыставку съездил?» Откровенно говоря, я ожидал от нее большего. Далеко не все популярные модели там были представлены. Так что выбор был ограничен, пришлось довольствоваться тем, что есть. Я говорил Катьке, что надо немного подождать, но она уперлась. Я, мол, уеду отсюда только на своей машине. В общем, купила она японца за полтора миллиона, хотя я ей совсем другую машину рекомендовал. Цвет ей, видите ли, у японца больше понравился. Раскоричился Константин. «У тебя с ней серьезно?» Поинтересовалась сестра, забыв на время о своих проблемах. «С кем? С Катькой, что ли?» Переспросил брат. «Ну, как тебе сказать?» «Честно». «Арина, давай сменим тему». «Ну, почему же?» Не унималась та. «В моей жизни самое серьезное – это работа. Только женщины почему-то меня к ней сильно ревнуют, а Катька больше других». «Так», – вдруг протянул Костя. «А где мой мобильник?» «Откуда же я знаю, где ты его бросил?» «По-моему, я его у отца в библиотеке оставил. Пойду схожу за ним». «Не помешал?» – раздался голос Сергея Федоровича. «Ну что ты, папа, как ты можешь помешать?» Ангельским голосочком пропела Арина. Я включила быструю перемотку, потому что слушать, о чем разговаривал отец с детьми, не имело смысла. Мне это и так было известно. Я немного прокрутила запись вперед и услышала. «Катюша, я не понимаю, почему ты так кипятишься. Не слышал я твоих звонков. В Калиновке вообще связь плохая. Все, успокойся. Лучше приезжай сюда поскорее за мной, а то моя тачка сегодня не завелась. Пришлось ехать в поселок на маршрутке». «Нет, не сегодня. Отец еще плох, ему не до новых знакомств. Как-нибудь в следующий раз. Жду, любимая». Я сняла наушники. Благодаря моим жучкам многое прояснилось. Как я и предполагала, Степанова взяла в банке кредит под залог недвижимости и открыла фирму Калина С. Но это кардинально не решило ее проблем, лишь отсрочило банкротство предприятия Арины Строй. Ее последняя надежда взыскать долг с Евтеева. Константин занялся этим вопросом и не безуспешно. Ну кое в чем я все-таки ошиблась. Вчера Опер не для себя присматривал новый автомобиль, а для своей богатенькой подружки Катери Миренной. Я предположила, что она. Дочка нашего бензинового короля Виктора Борисовича Ремерина. Так что для нее купить новую машину – все равно, что для меня сумочку. Еще одна никогда не помешает. Можно было бы снять с детей Степанова все подозрения, если бы не одно «но». Константин знаком с Ольгой Хрековой, но в последнее время не общался с ней. Или он сразу же удалял из памяти мобильника ее звонки. «Татьяна Александровна, вы хотя бы кофе попейте», – предложил мне Сергей Федорович, входя в библиотеку. «От кофе я не откажусь». «Ну так ступайте в столовую. Дочь вас там ждет». Я отдала наушники и приемное устройство Степанову и пошла в столовую. Арина складывала тарелки в посудомоечную машину. Кофе там даже и не пахло. «Таня!» – обратилась ко мне хозяйка. «Мне сейчас надо на часок уехать в город. Вы побудете с моим отцом?» «Да, конечно», – охотно согласилась я. «У меня рабочий день еще не закончился». «Чай? Кофе?» предложила Арина Сергеевна. Кофе, без всяких раздумий, ответил я. Арина поставила передо мной банку гранулированного кофе и сахарницу. Я взяла чашку, насыпала в нее две ложки кофе и налила кипяток. Добавила ложку сахара. Это был совсем не тот напиток, который я могла бы назвать любимым, но в данной ситуации выбирать не приходилось. Степанова относилась ко мне как к обслуживающему персоналу и варить специально для меня свежемолотый кофе не собиралась. Таня, скажите мне честно, отцу действительно стало лучше?» – осведомилась она. «Вне всяких сомнений», – ответила я и поднесла чашку к губам. «Вы все-таки поговорите с ним насчет санатория. Почему-то он слушает только вас». В голосе Арины Сергеевны послышались нотки ревности. «Сергей Федорович прислушивается к рекомендациям своего лечащего врача, а я выполняю все указания Юрия Васильевича. Мне скоро пора будет сделать вашему отцу очередную инъекцию». Это была лишь легенда, оправдывающая мое присутствие в этом доме. На самом деле Степанов пил таблетки. Дальнейший разговор с его дочерью как-то не клеился. Я допила кофе, Арина взяла у меня из рук пустую чашку и поставила ее в посудомоечную машину. Спасибо. Я вышла из столовой и пошла к своему пациенту. Дверь в спальню была приоткрыта, и я заметила, что Сергей Федорович курит, стоя у окна. Можно? Да, входите. Степанов погасил сигарету. «Татьяна Александровна, может быть, вы прямо сейчас позвоните бригадиру?» «Я как раз собиралась этим заняться», — ответила я, «но чуть позже, когда Арина Сергеевна уедет». «Действовать надо аккуратно», — начал учить меня бывший следователь, «чтобы никого не спугнуть. Вдруг они все трое в этом замешаны? Давайте продумаем, как лучше выстроить разговор». «Мы, конечно, можем изобрести какие-то заготовки, но нельзя заранее продумать все ответы другой стороны». Без импровизации все равно не обойтись. Степанова уехала на своей ладе к Алине минут через пятнадцать. Я достала из кармана мобильник и набрала нужный номер. «Алло», — ответил мужской голос. «Здравствуйте, я звоню вам насчет строительных работ», — забросила я наживку. «Да-да, слушаю вас», — заинтересовался бригадир. «Мне надо смонтировать на дачном участке хозблок из готовых деревянных конструкций», — сказала я, и Сергей Федорович одобрительно кивнул. «Это можно. За месяц мы вам его как раз установим, до холодов». «Как за месяц?» – удивилась я. «Люди, которые мне вас рекомендовали, сказали, что вы поставили им баню за две недели». «Ну, тогда мы, наверное, втроем работали, а сейчас нас двое». «Нет, вы, если очень торопитесь, то недели за три мы, может быть, и справимся?» «Скажите, куда подъехать, а я на месте посмотрю, и тогда мы с вами точно определимся по деньгам и срокам». «Значит, говорите, вас двое? А куда же третий делся?» поинтересовалась я. «А что третий? Он с нами недолго работал. двое нас осталось. Я, да Васильич». «Вы еще кого-нибудь найти можете?» спросила я. «Желательно с опытом. Понимаете, надо бы побыстрее собрать конструкцию». «Да в общем-то найти рабочих не проблема. Все зависит от того, сколько вы заплатите», откровенно признался бригадир. «Ну так что, хозяюшка, как мы договоримся?» «Вы сегодня свободны?» поинтересовалась я. «А чего же нет?» «Ну, мало ли, все-таки воскресенье. Если заказы есть, мы работаем без выходных», – пояснил Иван Павлович. «Хорошо, тогда давайте встретимся в городе, доедем до места и там обсудим условия контракта», – предложила я. «Говорите, где и когда». «В четыре часа в районе автобусной остановки «Шестой квартал». Вас устроят?» чего же нет? Я буду на бежевой четверке». Бригадир назвал номерной знак своего универсала. Тогда до встречи. Отключившись, я обратилась к Сергею Федоровичу. Третий работник куда-то пропал. Остались только бригадиры и Васильевич. Я уж понял. Татьяна Александровна, что вы намерены предпринять дальше? Поинтересовался Степанов. Встречусь с бригадиром, прощупаю его, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Сразу отзвонитесь мне, попросил Степанов. Конечно. Только я обещала Арине Сергеевне посидеть с вами, пока она не вернется. «Вот еще! Я что, маленький? Не надо со мной сидеть!» «Время еще есть. Я все-таки дождусь вашу дочь». Арина вернулась даже раньше, чем обещала, и не одна, с сыном. Сказала, что подхватила его на остановке. «Здравствуйте!» – кивнул мне Сашка. «Ну, как мои игрушки?» «Классные. Особенно змейка», – ответила я, догадываясь, что тинейджера на самом деле интересует, остается ли в силе наш уговор насчет обналички его виртуальных денег. Спросить напрямую об этом при матери, и деде он не решался. Я украдкой подмигнула ему, давая понять, что все окей. Сашка широко улыбнулся от уха до уха и ушел к себе.